и ее найдут здесь, на лестнице. Что все подумают? О, все что угодно. Все они, и Эшли, и этот мерзкий батлер, и все эти гадкие, завистливые девчонки. Впервые в жизни она пожалела, что не носят с собой нюхательных солей, как другие дамы. Но у нее даже флакончик такого не было. Она всегда гордилась тем, что никогда не падает в обморок.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 Она увидела, что он крайне взволнован и возбужден. Все столпились вокруг него, высокие бокалы с вином и пальмовые веера были забыты на столах и на траве. Даже суда до нее долетали напряженные, взволнованные, вопрошающие голоса мужчин. Потом над всем этим нестройным гомоном взлетел ликующий, словно на охоте в гоне, возглас Стюарта Тарлтона. «Э — Эхэхэй!